Археологи разыскали великолепную, с инженерной точки зрения, ирригационную систему, использовавшую воду реки Мочи. Нашли они следы Большого канала, который доставлял воду в Чан-Чан и соседние долины, за 90 с лишним километров. Испанское завоевание и крушение Старого мира привели к тому, что племена, населявшие прибрежную пустыню, племена конфедерации Чиму, оказались в конце концов побежденными. Дома и участки были заброшены, запущенные каналы обмелели, заросли илом, высохли. В наступление против с таким трудом обработанных земель перешли дюны. Девять комплексов построек насчитали археологи. Девять кварталов, на территории которых располагались дворцы, сокровищницы, правителей Чиму и всякого рода складские помещения. Были тут и чиновничьи апартаменты. Правителей после смерти хранили в пределах этих же кварталов. Им воздвигали гробницы, и в гробнице, как и полагалось, клали вещи, золото, поделки из нефрита. Очень похоже, что после смерти того или иного владыки для следующего правителя воздвигался новый царский квартал, старый же превращался в своего рода заповедное место. Большинство населения города жило в густонаселенных кварталах, в западных районах столицы, в глинобитных хижинах с соломенными и тростниковыми крышами. По приблизительным подсчетам, город в период его расцвета населяло 40-50 тысяч жителей. Археологам удалось установить и обычное меню простого люда, тех, кто проводил каналы, ткал ткани, обжигал горшки и вазы, послам и делал множество других обычных жизненных дел, без которых, однако, не могли бы существовать ни властители, ни жрецы, не само государство Чиму. Итак, в первую очередь маис, кормилец маис, затем кабачки, бататы, фасоль, перец. Нашлись и остатки морских свинок, деликатес, который теперь занимает почетное место в ресторанах Трухильо. Пользовались жители и дарами моря, об этом свидетельствовали медные крючки, остатки рыболовных сетей, сделанные из тыквы поплавки. Сыскали здесь и остатки хлопка сырца, кусочки нити, медные иголки. Нашли археологи шлак, окалину, каменные инструменты для обработки металлов и даже крохотную печь. В одной из приморских деревушек раскопали остатки затопленных садов и огородов. И вот что интересно, рыбаки выращивали здесь тростник, он был им нужен для плотов и лодок. На хрупких лодках из тростника они безбоязненно выходили в океан, и богат был их улов. До сих пор пользуются подобного вида лодками рыбаки в деревушках близ Чанчана. Еще одна древняя культура Перу, на сей раз на южном побережье, в том числе и на известном нам полуострове Паракас, культура Наска. Многие исследователи рассматривают эпоху Паракаса как раннюю ступень культуры Наска, и похоже, что так оно и было. Поистине удивительные рисунки и чертежи, которые сейчас составляют одну из заслуживающих особого внимания достопримечательностей Перу, обнаружены на одном из плато неподалеку от нынешнего города Наска. Безводная каменистая пустыня и гигантские рисунки, треугольники, трапеции, фигуры птиц, обезьян, ящериц, пауков, огромные уходящие в линии, пересекающиеся полосы, спирали. Фантазер Денекен, смутивший немало умов своей картиной «Воспоминания о будущем», безапелляционно утверждает «Посадочная площадка инопланетян. Вот сюда они в свое время прилетали, здесь приземлялись и отсюда улетали». «Нет, — говорят другие». Это посадочные штурманские знаки инкских воздухоплавателей, совершавших свои полеты на воздушных шарах или аэростатах. В доказательство своей идеи они даже проделали весьма интересный опыт. Воздушный аппарат имел форму тетраэдра и был скопирован с рисунка, который нашли в одной из древних гробниц в Наске. Образцы тканей тоже были извлечены из гробниц. Гандулу сделали из тростника торроры, Его до сих пор используют для своих лодок индейцы племени Урос, обитающие на озере Титикака. Оставалось только наполнить воздушный шар горячим воздухом. По мысли экспериментаторов, если у инков действительно были воздушные шары, вряд ли они могли сыскать что-нибудь более простое для этой цели. Все удалось на славу. И десятиметровой высоты тетраэдер с основанием около 30 метров, и тростниковая гондола-лодка, и специально вырытая шахта глубиной в 4 метра, которой разожгли костер. Аппарат поднялся в воздух. Он достиг высоты примерно 200 метров, но затем стал резко снижаться. Не помогли сброшенные воздухоплавателями мешки с балластом. Он шел к земле все быстрее ход. Полет, однако, закончился благополучно. И хотя обоих участников полета, англичанина Джулиана Нотта и американца Джима Будмена, выбросило вон из гондолы, они не ушиблись. Тем временем шар снова принялся набирать высоту и пролетел еще около трех километров, прежде чем совершил мягкую посадку в песок.